Весна в горах порой заставляет долго ждать себя, но когда появляется, то идет быстро. Внизу, в долинах, уже зеленеют всходы. Молодые деревья прочно встают на ноги, и распустившаяся листва начинает отбрасывать тень. Тогда весна сдает свои дела лету, а сама, подобрав ярко-зеленый, цветистый подол, волочащийся по земле, несется в горы. В горной зоне весна имеет свои законы. и свои неповторимые прелести. С утра валит снегопад, после обеда проглянет солнышко, зашевелятся, поплывут, испарятся снега, расцветут цветы, однодневки, а к вечеру земля уже подсохнет. За ночь в реках и ручьях намерзнет лед, а на другое утро глянешь с вершины, и дух захватывает, до чего чистая и неохватная взором весна стоит в горах. Небо чистое, голубое, не пятнышко. Земля, как молоденькая девушка в новом наряде, зеленая, умытая росой, и, кажется, застенчиво смеется. И если крикнешь, то голос твой будет долго слышаться в высотной дали над грядами гор. В чистом воздухе он летит далеко-далеко. Никакие снега, туманы, дожди и ветры не в силах сдержать весну. Она, как зеленый пожар, полыхает с горы на гору, С вершины на вершину, все выше и выше, под самые вечные льды. Люди везде стараются пораньше управиться с весенним севом, а в горах особенно. Здесь чуть только пропустишь сроки, посевы не вызревают, и ночные морозы побьют их. Нурбек приехал на самый дальний участок совхоза, в урочище Чонсай, к вечеру. Еще не слезая с мотоцикла, он увидел на Косогоре бездействующий трактор. Нурбек досадливо сплюнул, заглушил мотоцикл и побежал к трактору. Издали задыхаясь, он раздраженно закричал. «Эй, ты почему стоишь? Опять поломал трактор?» Молодой тракторист Жумаш поспешно притоптал папиросу. «Трактор в исправности», — как бы оправдываясь, — ответил он. «Да только здесь опасно, Агай». «Что?» Нурбек кинулся к нему чуть ли не с кулаками. «Ты в своем уме?» Э, -э, э товарищ механик, понимаете? — Да ты толком. — Сколько времени трактор стоит, отвечай. — Сейчас. Норбек рубанул в воздух кулаком. — Кто вам разрешил? Кто? Какой дурак? — Говорят, трактор опрокинется. — Работать опасно. — Куда опрокинется? Ты что болтаешь? Подошел бригадир. Норбек гневным взглядом смирил Трофимова с головы до ног и раздраженно дернул головой. «Никогда не ожидал от вас этого. За простой трактора будете отвечать на партбюро». Большой широкотелый Трофимов по привычке степенно потрогал щетинистые усы и кивнул, как бы вполне во всем соглашаясь. «Трактор. Мы вынуждены были остановить, товарищ механик», — медлительным басом проговорил он. «Ждали. Думали, вы или агроном подъедет. Посоветоваться». «Машину вести рельеф не позволяет. Уклон большой. Посмотрите, уж очень крутой косогор. Трактор может сорваться и людей угробим. Вы вот заметьте, под каким наклоном стоит машина!» Нурбек присел, прикинул на глазок угол откоса и небрежно махнул рукой. Излишняя осторожности. Это не колесный трактор, гусенично идет не по таким склонам и никогда не опрокидывается!» Я работаю в горах, слава богу, второй десяток лет, Нурбек Олевич. Всякое бывало. А вы новый человек. Поверьте мне, нельзя здесь работать. Опасно. Это уже было слишком. Выходит, что Нурбек не знает своего дела? А тут вдобавок еще жумаш поддакивает. Правильно говорит бригадир. Страшно. Если страшно, сидел бы дома в юрте. Сквозь зубы ответил ему Нурбек. На целине не нужны трусы. Скажите, товарищ Трофимов, для чего нас сюда послала партия? Как мы выполним задание, если боимся въехать на какую-то горку? Нет, товарищ механик, возразил Трофимов. Надо делать по разумному, а не лезть на рожон. Это же серьезное дело. Что вы предлагаете? Сидеть сложа руки? К чему такие слова, товарищ механик? Когда мы сидели сложа руки? Раз это место неудобное для пахоты «Давайте перейдем на другое. Спасибо за совет. Выходит, мы должны не пахать, а кочевать с места на место? А подумали вы, что стоит сейчас одна минута? Пока мы будем перебираться на другое место, за это время можно поднять десяток гектаров. К тому же, напомню вам, на все есть план, график и маршруты. Мы не имеем права самовольничать». «Почему же так, товарищ механик? План можно исправить». Я вам еще раз напомню. Спросите кого угодно. И Трофимов показал рукой на столпившихся вокруг трактористов. Никто из них не проронил ни слова. Но по суровым, неприязненным лицам можно было догадаться, что они не одобряют механика. Каждому жизнь дорога. Как бы выражая общее мнение трактористов, промолвил Трофимов. На таких склонах шутить нельзя, товарищ механик. Неправильно. Вы всех приучили к трусости. Я механик совхоза, и разрешите мне знать, где применять те или иные машины. Я утверждаю, что на этом косогоре можно пахать землю без всяких опасений. И бросьте, пожалуйста, всякие разговоры. Вы коммунист, товарищ Трофимов. С трудностями надо бороться, а не бежать от них. На вас люди смотрят. Трофимов вспыхнул. Трудностей на моем веку было больше. «Чем у тебя, молодой человек?» — скипел он, придвигаясь вплотную и едва сдерживая возмущение. Затем бригадир круто повернулся и ушел. Вслед за Трофимовым стали уходить и другие. Нурбек остался один. Это было сверх его сил, в груди зашевелилась черная обида. Нурбек сорвался с места, догнал Трофимова и схватил за рукав. «Я вам приказываю». Немедленно заводите трактор! Трофимов молча смерил взглядом Нурбека с головы до ног. Молча стряхнул его руку и пошел дальше. Уже давно перевалило за полночь. Высоко в горах, между скал, опустились на ночлег облака. Они переплелись между собой, скучились и теперь лежат тихо, не шевелясь. Вокруг тишина и покой. Далеко-далеко внизу чуть слышно гудят тракторы. В бригаде все спят. Только Нурбеку не до сна. Горькая, невыносимая обида сжет сердце. Он ложится то на один, то на другой бок, украдко вздыхает и что-то бормочет. Да, Трофимов его сегодня опозорил. Опозорил при всем народе. Нет, с этим нельзя смириться. Во что бы то ни стало, «Надо доказать свою правоту! Только так можно восстановить авторитет!» Нурбек осторожно встал и бесшумно вышел из палатки. Огляделся. Никого нет. Воровато пригибаясь, он отбежал в сторону и скрылся в тени под обрывом. Через некоторое время на косогоре возле трактора раз за два мигнул карманный фонарик. И вдруг среди ночной тиши затарахтела пулеметная дробь «Та-та-та-та-та!» Это заработал заведенный трактор. Через секунду, как бы спохватившись, что заревел слишком громко, трактор перешел на малые обороты и загудел умеренно, приглушенно. Вспыхнули фары, и одновременно машина тронулась с места. Сжимая рычаги управления, Нурбек напряженно усматривался вперед. Трактор пошел вдоль склона. Да, техника подвластна человеку. Надо только уметь управлять ею. и она пойдет туда, куда укажет рука человека. А для этого надо быть смелым, решительным и твердым. Вот наглядный пример. Нурбек ведет трактор там, где другие не осмелились. «Нет, трактор не сорвется, это в раке. Вам придется краснеть!» — воскликнул Нурбек, дрожа от волнения. И трактор действительно шел по Гасагору. «Чего же они боятся?» — думал Нурбек. Правда, не очень-то удобно сидеть, все время наклонившись на одну сторону. Но это чепуха — мелочь. Впереди показался бугорок. Трактор приподнялся радиатором вверх, и, казалось, вот-вот перевернется, но Нурбек быстро переключил скорость и рывком преодолел это опасное место. Достигнув конца гона, он развернул трактор. Теперь уже Нурбек твердо поверил в свою победу. «Я докажу вам, кто я. — крикнул он в порыве злорадства. — К утру я вспашу весь этот косогор, и, если надо, все эти горы вместе с вершинами. Завтра убедишься, Трофимов, кто из нас прав. Нурбек делал уже второй круг. Небывалую силу чувствовал он в себе, и ему казалось, что он слился с трактором в одно могучее стальное тело. Впереди опять показался бугор. — Ничего, — успокоил себя Нурбек. Трактор полез с надсадным ревом и вдруг начал сильно крениться. «Ничего!» — подбадривал себя Нурбек. Руки его на рычагах. Третья скорость. Трактор сумасшедше ревет, делает рывки и еще больше клонится. «Надо развернуть машину круто вверх, иначе она перевернется!» Нурбек, откинувшись навзничь, силой потянул правый рычаг на себя. Трактор резко развернулся. срывая гусеницами почву, и не в силах идти на такую крутизну, остановился, замер, задирая радиатор в небо. Кровь бросилась в голову Нурбека. «Что делать?» «Быстрей переключай скорость! Ну! Мотор заглох! Что делать?» Но было уже поздно. В следующую секунду заглохший трактор подался назад, со скрежетом подминая под себя плуг. И когда он начал опрокидываться, Нурбек выскочил из кабины. А дальше все произошло очень быстро и просто. Трактор покатился под откос все быстрее, Быстрее, набирая сумасшедшую инерцию. У подножия Косогора он со всего разгона врезался в скалу. А! вскрикнул Нурбек, но не услышал своего голоса. Брызнула огромная искра, высеченная от удара металла о камень. Со свистом разлетелись осколки скалы и машины. Тяжело ухнула земля. И сразу стало темно. Сомкнулась ночь. Норбек увидел бегущих людей. Босых. В одном белье с фонарями в руках. Он качнулся. Земля под ногами осела и поплыла. А люди были уже близко. Доносились тревожные возгласы. «Зачем я выпрыгнул?» — с ужасом прошептал Нурбек. «Лучше бы разбиться вместе с трактором». Он заметался, не зная, куда деться, и затем опрометью кинулся бежать. Нурбек боялся оглянуться. Он втянул голову в плечи, закрыл ее руками и, споткнувшись, грохнулся на землю, но тут же вскочил и снова помчался, как заяц. «Быстрей! Беги быстрей! Погоня насягает! Ты слышишь крики! Лови, лови, преступника, держи, хватай. Нурбек бежал изо всех сил. Бежал напролом, ничего не видя впереди. Но ноги, эти проклятые ноги, будто свинцом налитые, не оторвешь от земли. Волочатся, как плети, и даже воздуха мало. Все горит внутри. Нурбек рванул воротник рубашки. С самого утра. В небе два орла, лишь изредка неохотно шевельнут они крыльями и потом долго кружат в высе. Кажется, они плывут в воздухе свободно, вольно, чуть-чуть только покачиваясь на тугих, не сгибающихся крыльях. В этой глубокой, беспредельной стихии господствуют только орлы. Как и подобает властелинам, они ведут себя сдержанно, с подчеркнутой медлительностью. Все у них вмещается под распростертыми крыльями. И горы, и хребты, и снега, и реки. Все. До мельчайших подробностей видят они, что делается на земле. Вот на дне ущелья появилось какое-то существо, величиную с куклу. «Человек!» «Посмотри, это человек!» Подал клёкот один из орлов. «Вижу, это человек!» Коротко ответил второй. Появился человек, но орлы продолжали все так же с невозмутимым спокойствием парить. Этот человек нисколько не встревожил их. Разве он мог разорить их гнездо? Нет, этот человек сам боится своей тени. Он или беглец, или какой-то заблудившийся несчастный. Это сразу видно по его неуверенной, шаткой походке, по его блуждающим, испуганным глазам. Он часто вздрагивает, замирает, озирается. Разве может такой человек добраться до гнезда на неприступных скалах и вступить в единоборство с орлами? Разве есть в этом человеке сила и воля к достижению цели? Разве он способен дерзать и бороться? Нет. Чтобы запустить руку в орлиное гнездо, надо быть самому бесстрашным орлом. Да и то победа будет решаться в открытой схватке. Орлы любят драться лицом к лицу. Когда враг полезет к гнезду, они крикнут ему. «Стой! Вернись!» Затем донесется гневный клекот. «Будь готов!» И с огромной высоты кинется камнем орел. Со свистом рассекая воздух, он ударом когтей в грудь столкнет врага в пропасть. И потом долго будут кружиться орлы над своим гнездом и долго клекотать то радостно, то гневно, то с сожалением. А этот человек и не мечтает о таких схватках. Так пусть и идет он своей дорогой. К полудню человек достиг большого перевала. Увидев, что он удалился и скоро скроется с глаз, один орел подал клекот. Человек ушел. Человек ушел. Второй ему коротко ответил — ушел.